Глава 46. Георгий Александрович Жмуркин сидел в кабинете «Березка», держал в правой руке стакан с водой, а в левой свои фотографии и грустно смотрел в пространство. Он хотел плакать, но за последние 45 лет он забыл, как это делается. «Прекрасный фотомонтаж. Я даже не понимаю, почему вы так расстраиваетесь, Георгий Александрович». Березка стоял рядом и безуспешно пытался утешить Жмуркина. «Я никогда не занимался монтажом, я не умею!» Георгий Александрович мельком взглянул на фотографии, и его снова всего передернуло. На снимках вместо чудесного махокрыла летела над деревьями крылатая буренка с лохматым мальчишкой на спине. «Не было там никакой коровы, НЛО был, а коровы не было», — твердил Георгий Александрович, как провинившийся школьник, пряча свой взгляд от Алексея Ивановича. «Честное слово, не было!» «Верю, Георгий Александрович, верю!» Березка подлил в стакан воды из графина и спросил, «Ну, а мальчик там был?» «Был», — охотно кивнул Жмуркин, но быстро спохватился и добавил, приподнимаясь из кресла, «Но на махокрыле, а не на корове». Березка понял, что Георгий Александрович упорно будет стоять на своем и спорить с ним больше не стал. «Ну, хорошо, я разберусь. Все равно мне нужно в ваши края. Вот и проверим, откуда корова взялась и куда махокрыл подевался». «И гильзолет еще, — поспешно добавил Жмуркин, — у них еще гильзолет был». «Хорошо, и гильзолет поищем». Березка вежливо взял земляка под руку и отвел его в сторонку к небольшому креслу в углу. «У меня еще посетители есть, Георгий Александрович, а день уже в разгаре. Я приму их, а потом мы снова займемся с вами, хорошо?» «Ну, разумеется, Алешенька, они уж заждались, бедные». Березка пригласил Калину Калиныча, Митю и Шустрика в свой кабинет. Старый Лешак не умел хитрить и изворачиваться, поэтому он прямо с порога заявил Алексею Ивановичу. «Добром дело решим или к волшебству придется прибегнуть?» «Какое дело? Какое волшебство?» — удивился Березка. «А Пилкин ваш человек?» «Наш», — ответил Алексей Иванович. «С ним что-нибудь случилось?» «Пока нет, но может случиться». Калина Калиныч приблизился к уху Березка и прошептал. «Если из Муромской чаще не уйдет по добру по здорову, со своими неугомонами». Алексей Иванович улыбнулся. «Вы ошибаетесь, гражданин. Бригада Опилкина находится не в Муромской чаще, а на участке Старых Куличиков». Березка подошел к большой в полстены карте и ткнул рукой в крошечный бурый квадратик на ней. «Здесь будет построен город Куличанск». Но Калина Калиныч, покачав отрицательно головой, протянул указательный палец к зеленому крупному кругу, нарисованному на карте. «Вот здесь они!» И грозно добавил Если завтра сами не уйдут, то там и останутся. Георгий Александрович, сидевший до этого молча в углу, вдруг приподнялся из кресла и сказал: И махокрыл там летал, и гильзолет, и. Тут он не договорил и снова упал в кресло. Березка потер виски. Он явно перестал понимать, что говорят ему окружающие. Он хотел позвать Танечку, но не успел. Секретарша без вызова появилась на пороге с телеграммой в руках и молча передала ее Алексею Ивановичу. Березка сразу заметил пометку срочное и быстро стал читать текст, но, прочитав, ничего не понял. Сумасшедший день. Сумасшедшие посетители, сумасшедшие телеграммы, подумал он раздраженно и еще раз перечитал текст послания Аякса Гермогеновича. «Если хотите все понять, ЗПТ, читайте русские народные сказки, издательство «Мальчиш» за этот год». ТЧК, с приветом ТЧК, окуляров ТЧК. Алексей Иванович повертел в руках загадочную телеграмму и передал ее Жмуркину. От Таякса Гермогеновича. Потом повернулся к Танечке. Закажите на завтра вертолет к восьми утра. Мы полетим в Муромскую чащу. Танечка немного помедлила, затем быстро стала что-то писать в блокнотике. Что с вами? – удивился Березка. Вместо ответа Танечка протянула ему блокнот кажется, я проглотила язык. Вертолет закажу, хотя еще сама не знаю как. Гоните этих троих в три шеи, а четвертый безобидный, хоть и с глупыми фотографиями». Дождавшись, когда Алексей Иванович прочтет ее записку, Танечка взяла блокнот и вернулась в приемную. А Березка, глядя ей вслед, подумал, главное не волноваться. Вместо махокрыла летающая корова — пустяки. Секретарша проглотила язык. «Мелочи». Вот самоуправство Опилкина — это ЧП. Этим и займемся. А сказки пусть Окуляров сам читает, а нам некогда.